Глава 14. Оплюха. В то самое время, как малюта и хомяк, сопровождаемые отрядом опричников, везли незнакомца к поганой луже, серебряный сидел в дружеской беседе с Годуновым за столом, уставленным кубками. Скажи, Борис Фёдорович, Говорил Серебряный. Что стало с царем сей ночью? С чего поднялась вся слобода на полуночницу? Аль то у вас часто бывает. Годунов пожал плечами. Великий государь наш, сказал он, Часто жалеет и плачет о своих злодеях. и часто молится за их души. А что он созвал нас на молитву ночью, там удиวิться нечего. Сам Василий Великий во втором послании к Григорию Назианзину говорит, что другим утро, то трудящимся в благочестии полуночь. Среди ночной тишины когда ни очи, ни уши не допускают в сердце вредительного, пристойно уму человеческому пребывать с Богом. Борис Федорович, случалось мне видеть и прежде, как царь молился. Оно было не так. Все теперь стало иначе. И опричнины я в толк не возьму. Это не монахи, а разбойники. Немного дней, как я на Москву вернулся, о стольких неистовых делах наслышался и насмотрелся, что и поверить трудно. Должно быть, обошли государя. Вот ты, Борис Фёдорович, близок к нему. Он любит тебя. Чтоб тебе сказать ему про причницу? Годунов улыбнулся простате Серебренова. Царь милостив ко всем, сказал он с притворным смирением. И меня жалуют не по заслугам. Не мне судить о делах царских, не мне царю указывать. А причину понять не трудно. Вся земля государьева. Все мы под его высокой рукой. Что возьмёт государь на свой обиход, то и его. А что нам оставит, то наше. Кому велит быть около себя, те к нему близко. А кому не велит, те далеко. Вот и вся опричнина. Так, Борис Фёдорович. Когда ты говоришь, оно выходит гладко, а на деле не то. Опричники губят и насилуют земщину, хуже татар. Нет на них никакого суда. Вся земля от них гибнет. Ты бы сказал царю. Он бы тебе поверил. Князь Никита Романович. Много есть зла на свете. Не потому люди губят людей, что одни опричники, другие земские, а потому что и те, и другие люди. Положим, я бы сказал царю, что ж из того выйдет? Все на меня подымутся, и сам царь на меня ж опалится». Что ж. Пусть ополится. А ты сделал по совести? Сказал ему правду? Никита Романыч. Правду сказать недолго. Договорить-то надо умеючи. Как бы стал я перечить царю? Давно бы меня здесь не было. А не было б меня здесь. Кто б тебя вчера от плахи спас? Что дело то дело, Борис Фёдорович. Дай бог тебе здоровья. Пропал бы я без тебя. Годунов подумал, что убедил князя. Видишь ли, Никита Романович, продолжал он. Хорошо стоять за правду. Да один в поле не воевода. Что бы ты сделал, ка бы примерно сорок воров Стали при тебе резать безвинного? Что б сделал? Охватил бы саблею по всем по сорока И стал бы крошить их, да коли б души Богу не отдал. Годунов посмотрел на него с удивлением. — И отдал бы душу, Никита Романович, — сказал он. — На пятом, много на десятом воре, а до стальные все-таки б зарезали безвинного. Нет, лучше не трогать их, князь. А как станут они обдирать убитого, тогда крикнуть — Тость стёпка де взял на себя более мишки. Так они и сами друг друга перережут. Серебряному был такой ответ не по сердцу. Годунов заметил это и переменил разговор. Вишь, сказал он, глядя в окно. Кто это сюда скачет сломя шею? Смотри, князь. Ни как твой стремяный вряд ли, отвечал серебряный. Он отпросился у меня сегодня вёрст за 20 на Богомолье. Но взглядевшись пристальнее в осадника, князь в самом деле узнал Михеевича. Старик был бледен как смерть. Седла под ним не было. казалось, он вскочил на первого коня, попавшегося под руку, а теперь, вопреки приличию, влетел на двор под самые красные окна. Батюшка, не хитер, Романч, кричал он ещё издали. Ты пьёшь, ешь, прокладываешься, а кручинушки-то не ведаешь? Сейчас встрел я вон за церковью Малюту с куратова до хомяка. Оба верхом, а промеж них руки связаны. Кто б ты думал? Сам царевич. Сам царевич князь. На деле они на него чёрные пошли к проклятые. Только ветром-то сдуло пошли к. Я и узнал царевича. Посмотрел он на меня, Словно помощи просят. А малюта тётка его подкурятина подскочил, да опять и на хлабучил ему пошли к на лицо. Серебряный вспрянул с места. Слышишь? Слышишь, Борис Фёдорович? восклицал он, сверкая глазами. А лишь дать ещё, чтоб воры перессорились, смех с собой. И он бросился с крыльца. «Давай коня!» — крикнул он, вырывая узду из рук Михеича. «Да это...» — сказал Михеич. «Конь-то не по тебе, батюшка. Это конь плохой. Да и седла-то на нем нету-ти. Да и как же тебе на таком коне к царю ехать?»